Часть третья. Проливы. Пролог. Метридат положил руки на подлокотники. трона, сел под тяжестью его тела. Львиные лапы ножек впились в пол. Сотни посетителей прошли через этот зал. Здесь они стояли, падали на колени. Это были цари, послы, перебежчики, слуги. Одни вызывали любопытство, другие — раздражение —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 Он же посоветовал обратиться к тебе. Митридат задумался. В годы его младенчества на оркестре жизни ставилась та же трагедия. Теперь ее представление возобновлялось. Невидимыми руками на свет вытащены запыленные маски и розданы новым актерам. Маску от получил Никомед. Маска Аристоника досталась этому юноше. Неужели и исход должен быть прежним?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 — воскликнул юноша. — Стоит объявить, что я изгоню римлян, и под мои знамена станут тысячи. Я освобожу рабов и дам им оружие. Я сброшу в море римских ростовщиков. Пусть они взимают проценты с тритонов и нереид. — Так же поступил арестонейк, — подумал Метридат. — Именно это напугало отца, пославшего против гелиополитов войска. — А если ты поможешь, — продолжал юноша с тем же пылом, — то я помогу тебе. — Хрест, — перебил Митридат с неожиданной решимостью, — я изгоню твоего брата и отдам некомедию тебе. Ты будешь властвовать над финией. Отпустив юношу, Митридат сжал руками виски. Никогда он еще не выходил за пределы понта, круга, предназначенного рождением. На родине Хреста начинался другой, незнакомый ему круг земель, Великого моря где-то в его центре, город с коротким и ракочущим именем — Рим. А на противоположном краю у столбов Геракла начинался колоссальный и вовсе неведомый круг, прозванный Океаном. И вся Айкумена видела сметридату цепью из этих кругов или колец. Пора преодолеть пространство между малым и средним кругом. Мост между двумя морями и континентами. Было время, его заполнили полчища Дарии, перекатившиеся в Европу. Потом, через много лет, в обратном направлении ринулись фаланги Александра. Когда же из Азии покатится ответный вал?